Глава 30 Кто она? Где-то на земле. В прокуренной квартире витал стойкий запах алкоголя. Юная девушка сидела на полу, оперевшись головой на основание дивана. Ее светлые волосы были похожи на солому, а цвет кожи и вовсе приобрел оттенок мела. На большом экране показывали сериал. Звук был приглушен. Она, прищурившись, смотрела его, периодически чувствуя, что-то явно пошло не так, как планировалось. В сериале в роли главной героини мелькала красивейшая актриса с роскошными пшеничными волосами, румяными щечками, пухлыми губами и идеальным носом. Любой бы думал, что она... Как и большая часть населения, является частой посетительницей отделения пластической хирургии. Но на деле абсолютно каждая деталь в ее внешности досталась ей от природы. Именно это и ценилось. «Мэри Бэль, долго ты будешь лежать? Мне плохо. Мне срочно нужны деньги!» Раздался охрипший голос молодого человека, который развалился на паркете неподалеку от нее. Она молчала и продолжала неподвижно лежать, наблюдая за собой на экране телевизора. «Чего ты молчишь?» Он резко подскочил и схватил ее за руку, подтянув к себе, как тряпичную куклу. Она совершенно не сопротивлялась. Парень посмотрел на нее своими дикими глазами с расширенными зрачками и красными белками. Любой другой бы испугался, Но только не она. Мэри давно привыкла к такому виду, своего молодого человека. Она и сама так выглядела. «Я сказал тебе найти деньги. У нас больше ничего нет. Все закончилось. Срочно нужны деньги». «У меня нет денег, Эльман. Больше нет!» Еле слышно промолвила она. Парень выругался и со всей силы швырнул ее обратно на пол только уже в другую сторону. Она упала, ударившись об угол стола, но ей не было больно. Состояние дошло до точки невозврата, когда перестаешь вообще что-либо чувствовать. Внутри образовалась большая дыра, ведущая к небытию. Пришло осознание, что каждый прожитый день все быстрее приближает ее к смерти, и ничего нельзя с этим поделать. Мэри открыла глаза и сначала даже не поняла, где находится. Кругом стояла темнота. Огонь в камине лишь слегка освещал комнату. Дрова успокаивающе трещали. Ее тело принимало еле ощутимое тепло от пламени. Только сейчас Мэри заметила, что накрыта мягким пледом, а на другом конце дивана в сидячем положении спал Фауст. Она точно помнила, что засыпала без пледа. От мысли, что куратор позаботился о ней, на лице девушки расцвела мягкая улыбка. «Приятно, когда о тебе думают». Тихонько встав, Мэри взяла плед и накрыла мужчину. Теперь была ее очередь позаботиться о нем. Остановив взгляд на Фаусте, она заметила, что спящим он выглядел не таким серьезным и грозным. На минуту у нее пропало ощущение, что этот мужчина — ее куратор. Сейчас перед ней был просто Фауст, человек, который проявил несказанную доброту, за что она была очень ему благодарна, ведь в этом городе мало кто думал о ее чувствах, да и в целом о том, как она жила. Усевшись рядом с камином, Мэри Белль продолжала смотреть на него. Ее главный недостаток состоял в том, что она слишком быстро привязывалась к людям. Влюблялась редко, но с привязанностями дела обстояли сложнее. Когда человек проявлял к ней доброту и заботу, у Мэри сразу появлялось желание сделать что-то хорошее в ответ. Кто бы мог подумать, что за такое короткое время она сможет привязаться к своему куратору, Ей эти люди казались неприкосновенными. Однако сейчас Фауст спал, как обычный человек, и она была рядом, в его особняке, в который не ступала больше ничья нога. Облокотившись головой о кирпичную стену рядом с камином, Мэри отвела взгляд от Фауста и посмотрела на пылающий огонь, потихоньку подкидывая хворост. Девушке приснился до жути странный сон, Она помнила лишь обрывки, но создавалось ощущение, будто это было ее прошлое. Неужели она начала вспоминать, что бы это могло значить? Несколькими часами ранее. Перед выезжающим джипом со скрипом открылись массивные черные ворота. Машина рванула вперед и крутым маневром остановилась напротив исполинских размеров особняка. Когда Мэри увидела его в первый раз, она и подумать не могла, насколько он на самом деле большой. Удивленными глазами, девушка начала рассматривать каждую деталь. Фауст не терял времени и успел выйти из машины, галантно открыв для Мэри дверь. Спасибо. Она смущенно улыбнулась, продолжая разглядывать владения куратора. Впечатляют. Ну. «Как вам сказать?» Блондинка усмехнулась и пожала плечами. «Давай оставим осмотр территории на другой раз. Сегодня произошло слишком много всего. Я жутко вымотался. Думаю, и ты тоже. Пойдем покажу тебе комнату, в которой ты будешь спать». Он пропустил ее вперед. Когда они оказались внутри взору Марибель предстало просторное светлое помещение. весь дом был выполнен как ей казалось в стиле модерн простота линий красивая мебель не лишенное изящества в общем и целом убранство особняка многое говорило о своем хозяине у вас очень красиво негромко произнесла девушка посмотрев на фауста который шагал впереди на ходу снимая черный пиджак. «Мои познания в дизайне крайне скромны». Он мило улыбнулся, и в этот момент они оказались в центре холла, где располагался небольшой диванчик для гостей темно-синего цвета. Рядом с ним примостился журнальный столик. У стен стояли ряды, доверху набитых книжных стеллажей, а также кирпичный камин, в котором, вероятно, обычно приятно потрескивал огонь». Из панорамных окон лился солнечный свет, заполнявший всю комнату теплом. «Вижу, вы много читаете. Я тоже люблю книги». «Похвально». Он приподнял уголки губ. «Я, с твоего позволения, схожу в душ. Ты можешь сходить в ванную на первом этаже». Мужчина указал на дверь, которая ютилась среди стеллажей. «Там есть халат, чистые полотенца». И, в принципе, все, что тебе может потребоваться. Позже я принесу что-нибудь поесть. Фауст, я не знаю, как вас благодарить. Мне очень неудобно, и я точно не помешаю. Мне порой скучновато здесь одному, если уж быть честным. Поэтому я не откажусь от компании. Мэри Белль присела на спинку дивана, с сомнением глядя на куратора. «Вы, правда, всегда один?» Неужели не приглашаете больше никого из жителей? А для чего? Когда ты куратор, дружеские отношения здесь ни с кем не заведешь. Про любовь и говорить не стоит. Звать Аманду и Августина сомнительное удовольствие. С остальными кураторами я общаться не хочу. В отличие от остальных, я не кичусь званием куратора. Еще не успел привыкнуть, наверное. Когда становишься куратором, все меняется и одиночество иногда накрывает с головой. «Мне кажется, с вами очень многие хотели бы общаться, в особенности девушки». Мэри Бэйл усмехнулась. «Я уже говорила, что они на вас смотрят, как на экспонат. Увы, я экспонат, которому нельзя прикасаться». Он широко улыбнулся и начал медленно расстегивать пуговицы на своей рубашке, Иначе плохо будет тем, кто попытался прикоснуться, и мне самому. Он продолжал раздеваться, в упор глядя на Марибель. Девушка задержала на нем взгляд, но увидев проблески рельефного загорелого тела, сразу же отвела глаза, почувствовав, как щеки начали заливаться краской. Я за едой и в душ. Он подмигнул ей и направился в кухонную зону. Мэри Белль медленно выдохнула и прикоснулась к своим щекам. Девушка и сама не ожидала от себя подобной реакции. Она помотала головой и поторопилась в ванную. Мэри Белль не знала, как он это делает, но именно в этой атмосфере она чувствовала максимальное спокойствие. Сегодня они почти не поговорили. Все, что она успела, поесть и расслабиться настолько, что в итоге уснула прямо на диване. Удивительно, что Фауст оказался рядом с ней, а не в своей спальне. Огонь обдавал жаром, и Мэри почувствовала жуткую сухость во рту. Пришлось идти искать кухню, так как будить Фауста ей совсем не хотелось. Мэри Бель довольно быстро нашла ее. В холодильнике отыскала бутылку газировки и тут же пошла обратно. Но, проходя по коридору, Вдруг заметила приоткрытую дверь с выгравированными на ней узорами. Мэри знала, что любопытство когда-нибудь погубит ее, и все же подошла, чтобы заглянуть внутрь. Эта комната походила на лабораторию, почти такую же, в какой Мэри была, когда ее обидчиков отправили на темную сторону, за исключением одной детали. В глаза бросился небольшой экран на котором транслировалась запись, будто бы с камер наблюдения. Оглянувшись, девушка убедилась, что в коридоре тихо, и немного наклонилась вперед, чтобы разглядеть изображение. Заходить в комнату не стала. На экране виднелась богато обставленная комната, а на кровати Мэри заметила спящую девушку. Ее лицо оказалось совершенно незнакомым, Но в эту же секунду Мэри Белль подумала о том, насколько же она красива. Длинные кучерявые волосы распластались по подушке. Гладкая кожа, абсолютно правильные черты лица. Да, Мэри точно не приходилось видеть ее прежде. Мэри Белль прикрыла дверь и пошла прочь. Куратор все так же спал. Оставался главный вопрос. «Кто эта девушка?» И зачем Фаусту за ней следить?»